Глава девятая Измена МК. Не так давно я узнала, существует, оказывается, на свете свободный брак.、И、многие, особенно люди молодые, его действительно практикуют. Это значит, что если он и она договариваются на берегу, что брак у них свободный, каждый может заводить параллельные отношения с другими, и понятие измены исчезает. Они же договорились заранее. Насколько, на ваш взгляд, эта модель эффективна? Или это какой-то самообман? Т.Б. Вообще-то, чтобы оценить эффективность чего-либо, надо знать, чего пытались достичь. Эффективность ведь означает меру достижения поставленной цели. Но если вы думаете, что свободный брак, свободенный от измены, то это не так. Просто измена нарушения договоренности, данных друг другу, обещаний. происходит в другой сфере, что является предметом договоренности в свободном браке. Общее имущество, общие дети, общий доступ. Муж может спать с кем он хочет, но ходить в театр, например, он должен с женой. И если он идет в театр с любовницей, это измена. Но брак всегда был договором, а свободный брак сочетает договор с промискуитетом. «МК, да-да, ситуацию с женой в театре называют высокие отношения. Но я бы хотела обсудить сейчас другую народную мудрость. Хороший левак укрепляет брак. Можно себе представить, что здесь имеется в виду. Сходил муж с женой на сторону, навестил милую вдовушку за рекой, разрядился, услышал, что он лучше всех самый-самый, настроение у него сразу повысилось, сил прибавилось, веселый и бодрый он возвращается домой». нежно обнимает жену, ласкает деток, напевает негромко, от избытка сил чинит даже сломанный полгода назад стул, левак укрепил и брак и мебель. И если бы так все и было, но это идея только для незамутненных лишними мыслями душ, для тех, кто дитя и разумом и сердцем, таких немного. Чаще там на стороне эти такие приятные вроде бы и почти не обязательные свидания порождают отношения. Складывается привязанность, растет взаимная тяга, вскоре уже не только физическая, которая не так уж редко вырастает в любовь. Во всех известных мне историях Левак отношения мужа и жены разрушал и заканчивался разводом. Это гораздо реже мучительным возвращением друг к другу, долгим восстановлением доверия. Что скажете? Т.Б. Думаю, случайная измена брак вряд ли разрушит. Да ведь и без измены браки разрушаются достаточно час. Измены могут быть однократными, не имеющими никакого продолжения. Мужчина выпил, расслабился и не устоял. В командировке, например. Сколько анекдотов на эту тему. Например, что секс еще не повод для знакомства. Случается, что мужчина изменяет жене регулярно, добирая на стороне то, чего не может получить в браке, которым дорожит. Такое бывает, когда мужчина выбирает в жены идеальную мать для своих детей, которая не может быть в жене. Покладистую, домовитую, внешне привлекательную женщину Принуждать себя спать с ней не приходится Все в ней хорошо, но чего-то не хватает Холодновато, излишне сдержанно В постели с ней он не может быть свободен так, как ему хотелось бы Он оттягивается с другими женщинами и изменой-то это не считает Он прекрасный отец и действительно заботливый муж Бережет душевный комфорт жены Тщательно скрывает от нее свои приключения на стороне Но дженджен что-то получаете для себя обычное оправдание, которое он дает собственной измене. Возможно, это и есть тот самый левак, который может помочь сохранению брака. Да и жены часто смотрят на сексуальную шалость с мужей довольно снисходительно, при условии, что любовницы случайны и что они ничего не значат для мужа, особенно если сексуальный аппетит мужа превосходит их собственный. А вот на наличие эмоциональной привязанности, возникновение отношений реагирует очень болезненно. Именно это считают изменой. М.К. И все же чаще любая измена, во всяком случае любая сознательная измена, та, что совершалась в состоянии измененного сознания, сильного опьянения, например, ладно вынесем за скобки признак неблагополучия, вспыхнувшая красная лампочка, даже если все внешне хорошо. Муж и жена как будто приспособились. Нет, все равно это дурной знак, предвестие смерти искренних отношений. Т.Б. знаете, некоторые психологи считают, что измена планируется, причем обоими супругами. Частая жена, которая чем-то недовольна в браке и не может до мужа достучаться, фактически вынуждает его своей холодностью, отказом в близости или как-то иначе ее изменить. Зачем? Измена обнажает, делает очевидным тот факт, что не все благополучно в королевстве датском. И тогда на фоне разборок по поводу измен у обоих супругов появляется возможность посмотреть друг другу в глаза, высказать то, чего они раньше высказывать не решались, и передоговориться. И пойти на новый виток отношений. И люди с удивлением отмечают, что их брак просто умер бы не случись измена. И женщина может, сходив налево, обнаружить, что чужой мужчина ничем не лучше ее мужа, и в измене во все нет ничего привлекательного, и начинает своего мужа больше ценить. А бывает, что обогатившись опытом в сексуальных отношениях на стороне, она становится более чуткой к потребностям мужа, более раскованной, и стали они ладить в постели. А до этого не мог муж, как ни старался объяснить ей некоторые вещи, не мог преодолеть ее жесткие стереотипы. «Так можно, а так нельзя». Мы не знаем, какими путями люди идут, чтобы прийти друг к другу, так что наперед ничего сказать точно нельзя. Вот как Господь в силах обернуть наше зло во благо, так и измена может повернуть ситуацию к лучшему. Это не намек на то, что надо изменять. Благополучный исход, скорее, исключение из правил. А если измена длится годами, велика вероятность, что альтернативные отношения станут важнее, ценнее в человеческом смысле, чем отношения с супругом. А бывает еще и так. Женщина разлюбила, не хочет больше с мужем жить. И если у нее не хватает мужества взять на себя ответственность за развод, она может вынудить так незаметненько мужа ей изменить, а потом встать в позу, не простить его за измену. И выгнать. Он плохой, а она хорошая. МК, еще один вариант, когда муж сознательно толкает жену на сторону. Страшный, но великий фильм Триера "Расекая волны" построен на этом. Иди переспи ски мне, будь и потом изложи мне подробности. Встречалось вам такое? Тебе, к сожалению, да и не редко. МК, даже обсуждать это трудно. Лучше просто рассказик.